Выходит, Димитриадис заслуживал не одного фонаря, а двух. Димитриадис, Кончес и некто третий — ключевые фигуры в совете, тайный донос. Директор в полголоса посоветовался с заместителями. Они говорили по-гречески, и я не понял ни слова, кроме дважды упомянутой фамилии Кончес. Андрутцыса попросили перевести. Директор не понимает вашего намека, разве? Я грозно взглянул на старика, однако в душе готов был поверить, что его неведение искренне. По знаку заместителя Андрутцуз взял со стола листок бумаги и прочел: «Вам предъявляются следующие претензии: во-первых, вы так и не сумели породниться со школой, ибо заминувшие полугодия редко когда оставались в ее стенах на выходные. Все это начинало меня веселить. Во-вторых, дважды давали взятки старшеклассникам, чтобы те за вас отдежурили». Точно давал, ведь лучше раскошелиться, нежели освобождать их от сочинений. Этой хитрости научил меня Димитриадис, и настучать на меня мог только он. В третьих, вы не проверили экзаменационной работы, тем самым нарушив первейший долг преподавателя. В четвертых вы... Но я уже был сыт этой комедией. Поднялся с места. Директор остановил меня удрученно, зашлепал морщинистыми губами. Директор хочет добавить... Перевел Андрутцес, что ваши безрассудные нападки на коллегу во время сегодняшнего завтрака серьезно поколебали уважение, которое он до сих пор испытывал к родни Байрона и Шекспира. О, Господи! Громко расхохотавшись, я Игриву погрозил Андрутцес у пальцем. Фискультурник сделал стойку, готовясь на меня накинуться. Слушайте внимательно и ему передайте, я уезжаю в Афины. Там наведаюсь в британское посольство, наведаюсь в министерство образования, наведаюсь в газеты и такую кашу заварю, что...» Я не стал продолжать, окатив их презрением, вышел из кабинета. Но спокойно уложить вещички мне не дали. Минут через пять в комнату кто-то постучал. Мрачно усмехнувшись, я рывком распахнул дверь. За ней стоял тот член трибунала, которого я менее всего ожидал здесь увидеть, заместитель директора. Назвали его Мавра Михаилс. Он заведовал канцелярией и выполнял обязанности главного надзирателя. Это такие придира, тощий, жилистый, лысеющий дядя под пятьдесят, который и с греками-то не мог найти общего языка. Я с ним до сих пор почти не сталкивался. Старший преподаватель народного, он по давней профессиональной традиции фанатически обожал отечество. Во время оккупации редактировал прославленную подпольную газету в Афинах. Статьи подписывал античным псевдонимом Обуплекс, быкозаб, и это имя подходило ему как нельзя лучше. Хотя на людях он поддакивал директору, школьный распорядок во многом зависел именно от симпатии и антипатии Мавра Михалиса. Пережитки византийской виалости, пятнающий греческий национальный характер, он ненавидел так яро, как никакому чужеземцу и не снилось. Он стоял в коридоре, пытливо всматривался в мое лицо, а я топтался на пороге, пока гнев не угас под его спокойным взглядом, точно говорившим «Если б не грустный повод, я улыбнулся бы». «Je veux parler, мсье Орфе», — негромко произнес он. «Господин Орфе, мне надо с вами поговорить, французский». Я еще больше удивился. Со мной он всегда разговаривал только по-гречески, и я думал, что другими языками он не владеет. Пропустил его в комнату. Покосившись на кровать, где валялись раскрытые чемоданы, он жестом попросил меня за стол, а сам уселся у окна, скрестил руки на груди. Цепкие, пронзительные глаза. Он демонстративно помолчал. Я понял, что означает его молчание. «Для директора я просто никудышний учитель, но для этого человека я нечто большее». «Эбиям?» — сухо спросил я. «В чём дело, французский?» «Мне жаль, что все так обернулось». «Вы не это хотели сказать». Он не сводил с меня глаз. «Как вы считаете, приличная у нас школа или нет?» «Милый мой господин Мавро Михалес, если вы думаете, что...» — вскинул руки, жест резкий, но миролюбивый. «Я пришел к вам как учитель к учителю, и мне важно услышать ответ». По-французски он говорил с запинкой, но сложные фразы строил правильно. Будто хорошо знал этот язык, но давно в нём не практиковался. «Как учитель или как посланец?» Впился в меня взглядом. «Когда он идёт по саду, — зубоскалили ребята, — даже цикады пикнуть боятся. Будьте добры ответить. Прилично у нас школа?» «Образование даёт хорошее. Могли бы и не спрашивать», — устало поморщился я. Еще помолчав, он приступил к сути. Во имя ее репутации, прошу вас не устраивать скандала. Первое лицо единственного числа, о многослойная грамматика. Об этом раньше надо было беспокоиться. Снова пауза. У нас греков, сказал он, есть старая песня: "Кто крадет ради хлеба, тот прав, и не прав, кто крадет ради золота". Подчеркивая скрытый смысл этих строк, проникновенно посмотрел на меня. «Если пожелаете уволиться по собственному почину, уверяю, мсье ле директер войдет в ваше положение, а то письмо мы положим под сукно». «Какое из двух директоров?» Скривил губы, не ответил, и я понял, что он никогда не ответит прямо. Как ни странно, я, может, потому что восседал за столом, чувствовал себя бессоремонным следователем. А Мавра Михалис отчаянно запирался, как истый патриот. Наконец он с преувеличенным любопытством посмотрел в окно и бросил.